Такого рода монастыри могли существовать и у языческого народа. Армянский монастырь сочетал в себе и благотворительные, и человеколюбивые цели. Там, где господствует рабство, где знать угнетает закабаленных людей, там подобного рода учреждения становятся не только спасительными убежищами для угнетенных, но и утешением для всех несчастных. Это и было причиной того, что народ полюбил монастыри шаг второй создал город-убежище, и за короткий срок там собрались все недовольные. Нарсес Великий создал сотни монастырей и перетянул на свою сторону всю Армению. Монастырь давал хлеб, кормил бедных, лечил больных, питал сирот и вдов, обучал и воспитывал детей народа. Он получал средства от народа и возвращал их с процентами. Кроме того, и сам народ был членом монастырского братства. Народ был доволен и не сетовал. раптал царь. раптали на Харары. Царь не мог не заметить, что в его государстве образовалось другое государство, духовное, которое незаметно и постепенно захватило не только большую часть земель, но и перетянуло на свою сторону народ. Оно стало наивысшим и наисвященнейшим авторитетом, перед которым преклонялись все. Царь ужаснулся и понял, хотя и поздно, что церковь настолько усилилась и окрепла, что держит в своих руках уже и царский престол. Быть может, бедствие наступило бы не очень скоро, если бы аршакитские цари проявили большую терпимость, если бы духовная власть не вышла за пределы своих узкодуховных задач. Но духовенство стало смело вмешиваться в дела государства. Таинство исповеди раскрыло широкую дверь перед духовенством для того, чтобы войти в душу народа. Знакомясь посредством исповеди с поступками отдельных людей, духовенство стало судить их за преступления и наказывать. Наказания, которые вначале ограничивались только церковным покаянием, в конце концов приняли характер светского осуждения. Церковь практиковала как штраф, так и порку. порки не подвергалось лишь знать – свободные, а штраф налагался на людей всех сословий. Так наказывала церковь преступников. Церковь вмешивалась и в такие споры, которые носили чисто гражданский характер. Например, вопросы о разделе земель, дела об их захвате и тому подобное. Церковь вмешивалась и в дела по разверстке и сбору налогов. Во всем этом она действовала не в качестве мирового посредника, в роли правомочного лица. Все это полностью противоречило правам царя и нахараров, которые считали только себя господами и судьями страны. Аршакитский царь не привык признавать какую-либо иную власть, кроме своей. Аршакитский царь был священной персоной. В его лице соединялось небесное и земное, духовное и светское. Христианство же отняло у него эту священность особы и передало патриарху церкви. Этого он не мог простить. Патриарх церкви считал себя полновластным попечителем своей паствы и своего государства. В трудных случаях он вел переговоры с другими государствами и заключал мирные договоры. Он выступал судьей, когда между царем и его нахарарами возникали несогласия. Словом, он участвовал во всех государственных делах и смело протягивал руку к царскому двору, вмешиваясь даже в семейную жизнь царя. Однажды во время одного из ежегодных празднеств, когда царь-тиран хотел вместе со своими вельможами войти в церковь, навстречу ему вышел католикос и усик и закричал «Куда ты идешь? Ты недостоин, уйди!» Царь не мог этого снести. По его приказу католикоса забили палками насмерть. Вопрос заключался не только в упорной борьбе между страной и новой религией. Вопрос был чисто экономический обладении собственностью. Тут боролись противоположные интересы церкви и государства. Боролись духовной и светской власти. Это явно бросается в глаза потому, что когда царь Пап отравил за своим столом Нерсеса Великого, то после его смерти Пап переменил все те порядки и уничтожил все те учреждения, которые были созданы великим патриархом и о которых говорилось выше. Пап начал преследовать духовенство и сократил его непомерно возросшее число. Он закрыл женские монастыри и приказал всем монахиням, давшим обет безбрачия, выйти замуж. Он закрыл все благотворительные учреждения, дома для сирот, для прокаженных, богодельни, дома для бедных и так далее. И сдал приказ, чтобы бедным и нищим не помогали и не подавали больше милостыни По мнению папа вся эта благотворительность развивала в народе лень и дармоедство, и вместе с тем поднимала авторитет церкви, этой попечительницы дармоедов. Уничтожив названные учреждения, папа уничтожил и источники доходов, на которые они существовали. По новому закону он запретил давать церкви тот духовный плод, ту десятину, которая издавна была установлена его предшественниками. Кроме того, он конфисковал в пользу государства большую часть церковных земель. Вместо установленных Тырдатом семи земель оставил церкви только две земли, опять присоединил к дворцовым имениям. И в соответствии с этими двумя землями оставил в каждом селе подва священника и по два диакона, а остальным приказал поступать на военную службу. Сыновей, братьев, родственников и диаконов, которые до этого времени были освобождены от налогов, он обложил податями. Он упростил брачные законы, дал свободу вероисповедания. Желавшие снова могли отправлять свои древние языческие обряды и даже поклоняться кумирам. И, конечно, молодой царь совершил бы еще и другие нововведения, если бы вероломный византийский меч не умертвил его во время пиршества. Глава 3. Различные категории церковников. Духовенство в Армении не могло представлять собой тесного и мощного единства, так как оно состояло из различных друг другу противоположных элементов. Это хотя и ослабляло силу церкви, но давало возможность светской власти пользоваться ее разногласиями. Каким образом возникли эти различные элементы? Для распространения христианства в Армении просветитель привез с собой из Кесарии в качестве помощников группу иноплеменных иноков. Позднее, соответственно возросшим требованиям, он увеличил их количество, приглашая новых. В одном из своих писем просветитель вместе с Тердатом сообщал Нюстрийскому епископу елиазару и Алденскому епископу Тимофею следующее. В особенности вы знаете, что для всех наших провинций нужны епископы и священники. И хотя кое-кто из духовенства уже прибыл сюда из разных стран, и они находятся здесь, но что значит их число по сравнению с 620 провинциями Армении? На каждую провинцию едва выпадает по одному или по два священника. А молодые люди Армении еще учатся в школах, и никто из них еще не подготовлен для священнослужения. «Поэтому умоляем вас, не гнушайтесь нами, но с полной уверенностью спешите прибыть к нам с людьми, которых мы к вам послали. И если прибудете, то мы предоставим всю страну Гарк и Екеляц. Где вы поселитесь, там епархия будет вашей, и унаследуют ее те, которые будут после вас». Из последних слов ясно, что приглашаемые в Армению чужестранные церковники могли получить желаемую епархию в собственность, основывать там духовную власть или религиозное братство, и затем оставлять все это в наследство своим преемникам. Как велико было общее число этих пришельцев, неизвестно. Однако достоверно известно, что при жизни просветителя в различных епархиях Армении было размещено до 400 епископов, не считая священников и иерманахов. И если даже считать эту цифру, данную Агатангелосом, преувеличенной, то все же остается несомненным, что христианство привело с собой в Армению довольно большое количество иноплеменных церковников. Агатангелос Агафангел, армянский историк V века, автор истории Армении, посвященной эпохе обращения армян к христианству. Как видно из вышеприведенного письма, школы времен просветителя за короткий период его апостольской деятельности еще не успели подготовить достаточного количества церковников из армян. Упомянутые высшие епископы были приглашены тогда, когда школы только были открыты. Следовательно, в ту пору духовенство Армении, если не целиком, то, несомненно, в большинстве своем, состояло из греков и сирийцев – Из армян более или менее подготовленными были только дети языческих жрецов. Пройдя уже первоначальный курс учения, они поступали в школы, основанные просветителем, и, получив христианское образование, быстро доходили до епископского сана. Но число их было столь незначительно, что по сравнению с чужестранцами они составляли незаметное меньшинство. Известно только 12 имен епископов, вышедших из жреческой касты, среди которых наиболее знаменитым был Албянос. Хотя и до просветителя в Армении тайно существовало христианство, и даже были христианские монастыри, но последние издавна поддерживали только узкоограниченный круг монахов-аскетов, не способных исполнять какую-либо должность в управлении только что организованной церкви. Церковное дело оставалось в руках чужестранцев. Должности епархиальных епископов, а также настоятелей только что основанных монастырей в дни просветителя, поручались иноплеменным церковникам. Они организовали монастырскую братью, конечно, из своих сородичей, быстро овладевали имуществом монастырей и настолько в них укреплялись, что впоследствии, когда понадобилось их удалить, они с большим сопротивлением покидали свои места».